На базе я слышала уйму предположений о причинах появления тумана, но правильно говорит Синтия. Нам об этом никто не расскажет, даже если у более высокопоставленных людей есть информация на сей счет. Кит крутит в руках нож. Это понятно, но все же интересно. Я много думала о тумане и самый популярный вариант из имеющихся. Военные или ученые что-то намудрили, а потом это что-то вышло из-под контроля. Ни один кит так считает. Я уже сбилась со счета, сколько раз слышала эту версию в столовой в нашей комнате и даже в секторе, где живет мама. А другие версии, спрашиваю я. Есть и другие, говорит самый младший из нашего отряда. Может, это как-то связано с таянием ледников?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 Это единственное, что я могу услышать за промозглым ветром. Пятиэтажные дома, где жил не самый состоятельный слой населения, выглядят практически так же, как и раньше. Все те же выбитые окна, кругом мусор. Почти все контейнеры перевернуты, а старые листовки и газеты, подгоняемые ветром, шагают по улицам. Так вот о чем была речь. Челюсть отпала бы, если бы ее не удерживал респиратор.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 и поворачиваюсь спиной к остальным. Именно так мы всегда и делаем, когда неясно, откуда появится враг. После моей первой вылазки нам попадались только одиночки. Казалось, что большие толпы зараженных вымерли, но это неправда, ведь сейчас я слышу звуки, и их много, словно лавина зараженных расталкивает мусорные баки, машины и даже дома. Они бегут на нас.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 И сейчас я как никогда готова поверить ему. Совершенно голые и босые кровянистые тела приближаются к нам. Больше невозможно понять, кто из них был мужчиной, а кто женщиной. Они кровавой массой куда-то целенаправленно идут. Когда я замечаю среди них небольших чудищ, не больше метра двадцати высоту, на мгновение прикрываю глаза. Дети. Это были дети, которые так и не увидели нормальной жизни. Да что жизни, у них даже детство отняли. Открываю глаза и стараюсь еще сильнее вжаться в стену. Первые тела проходят мимо пронося с собой вонючее амбре, словно знамя отличия. Следующая пятерка тоже проходит. Они даже не поворачивают головы в стороны. Они целеустремленно куда-то движутся. Внутри зараженных по-прежнему бушуют паразиты. Кажется, еще мгновение и какой-то червь прогрызет дряблую плоть.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 Наверху видимость еще хуже, туман гуще. Следом за мной забираются остальные. Немедля идем к центру ровной крыши, и тут скрежет, повторяется снова. «Стоять!» — тихо командует Келлер, и мы замираем. Снова скрежет. Келлер отходит вперед и уже через пару метров пропадает из вида. Снизу разносятся характерные звуки для зараженных, но из-за высоты здания они кажутся далекими.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 Я и сама удивлена, что Келлер разделил наш дружный дуэт с Рыжим. Ведь раньше, что на спаррингах, что в случае разделения группы, Келлер упорно ставил нас вместе. «Придется», — говорит Келлер и начинает объяснять расположение нужных нам зданий. «Сверяем время и получаем последние наставления. «Направляемся к двери. Келлер идет первым, Хосе, как всегда, завершает процессию».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 Моментально, под звуки барабанящего сердца, обхожу перевернутый автомобиль красного цвета и встаю вплотную к стене дома. Келлер этого не делает, а продолжает идти вперед. Несколько шагов, и я теряю его из вида. Внутри все сжимается. Вглядываюсь в туман, но там ничего нет, а даже если есть, мне не видно. Келлер возвращается через пару минут, и я рада видеть его как никогда прежде.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 Магазины с одеждой, техникой и украшениями разграблены подчистую, остались только обломки и следы крови. Идем. «Погоди минуту», — прошу я. «Нет времени», — говорит Келлер и связывается с остальными по гарнитуре. «Прошло только тридцать минут. Кажется, что мы бежали половину дня. Слышу, как все отчитываются, все целые и в шоке от дождя, который убрал туман».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 спрашивает мужчина. «Ничего», — отвечает Келлер. «Теперь у нас действительно ничего нет. Начиная от спичек и заканчивая водой, Все было у нас в рюкзаках». «Тогда отойдите в сторону, повернитесь лицом к стене и не шевелитесь, пока мы не уйдем. Не успеваю заметить, как Келлер оказывается возле меня. Довольно грубо хватает за руку и тянет к стене. Идём по битому стеклу и замираем только в полуметре у стены. Слышу шаги за спиной. Мужчины подбирают наше добро, и тут я слышу голос одного из них. Может, девчонку тоже заберем». Сердце уходит в пятки. Что он сказал меня забрать? Нет, отвечает тот, что с ружьем. Но у нас на сорок восемь мужчин всего три женщины, и одна вот-вот отдаст душу Господу. Сони, ей уже восемьдесят. Голоса удаляются, но мне удается услышать последние слова главного. Мы еще не настолько обезумели, чтобы насильно брать молодых девчонок. Остальные не обрадуются, узнав, что ты этого не сделал. Твою мать, хрыч, тогда тащи ее сам. Вот черт. Келлер, шепчу я. За спиной раздаются одинокие шаги, они уверенные и быстрые.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 Чувствую дыхание Келлера на своем лбу. Оно такое спокойное и ровное. Я же дышу отрывисто, но практически беззвучно. Зараженный останавливается прямо за спиной Келлера. Если они его убьют, то и я умру. Сжимаю рукава куртки Келлера и понимаю, меня трясет. Со стороны комплекса разносится призыв зараженных, и эти двое срываются с места и несутся, что есть силы. а потом дверь захлопывается. Келлер стоит, прижавшись ко мне еще пару мгновений, а потом отходит, толкает дверь, она не поддается. «Келлер!» — зову его я и шарю руками перед собой. Абсолютная темнота. Он берет меня за руку и ведет вниз. «Мы тут заперты, нужно осмотреться», — говорит он. «Я ничего не вижу, как и я».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 Это значит то, что все, что ты сегодня увидишь, ты не будешь вписывать в отчет. Келлер так внимательно вглядывается мне в глаза, что становится жутко. «Мне придется солгать», — говорю я. «У тебя это отлично получается». Ничего не отвечаю. Теперь мне понятно, почему Келлер разделил меня и Хьюго именно сегодня. Не за генераторами мы оказались в этом торговом центре.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 Келлер смыкает челюсти так, что желваки начинают шевелиться. Не очень-то ему нравится эта тема разговора. «Мы что, друзья? С чего ты решила, что мы должны разговаривать?» Пожимая плечами. Почему бы и нет?» «Ладно, тогда ответь на вопрос. Почему ты не доложила о том, что Хьюго сделал на вашем первом задании?» «Не понимаю, о чем ты». «Он сам сказал, что толкнул тебя и запер дверь». Вот гадёныш. Келлер все знает и, тем не менее, продолжает ставить нас в дуэт. И после этого ты постоянно отправляешь меня и его на спарринги. Вы должны научиться доверять друг другу. Интересный способ. Как мы научимся доверять друг другу, если Зейн заставляет нас драться? Глупость в ее чистейшем виде. Снова тишина повисает в комнате. Разглядываю свои руки.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 Смотрю на людей в черном. Никто даже не поворачивается в мою сторону. Замахиваюсь, они не реагируют. Ладно, бам. Стекло не разбивается, а по рукам идет встряска от трубы. Никто так и не обернулся в мою сторону. Встаю в позу бейсболиста, замахиваюсь посильнее. Бабах, и витрина разлетается на маленькие бриллианты. Военные так и стоят. Какая я неуклюжая.